Глава тридцать Любовный треугольник. Линда каким-то чудом сумела подать весточку командору. И тот дожидался разведчика на поляне, нервно выхаживая между деревянных лавок. А как заметил, уселся под навес, сделал приглашающий жест и нервно забраванил пальцами по столу. Раньше Алексу не приходилось видеть командора в таком раздрае. В подобных обстоятельствах Рауль мог злиться, даже впадать в ярость. Но больше это была игра на публику, поскольку сами новости он обычно воспринимал достаточно спокойно, быстро принимал сложные решения и отдавал толковые приказы. Однако сейчас испанец казался раздраженным сверх всякой меры. Впрочем, Алекс не удивился такой реакции. Не мудрено, что Рауль негодовал. В конце концов, он тоже человек, а любого человека можно довести до ручки. «Когда ты долго трудился и терпел, и, наконец, добился желаемого покоя. Но вдруг пришла беда, и все стало рушиться на глазах. То легко впасть в депрессию или ярость». Как бы он сам пережил подобные качели, Алекс не знал. Но вряд ли бы сохранил бодрость духа и оптимизм. Все же речь шла об ответственности за весь лагерь, а не о его персональной судьбе. «Проходи и садись, давно тебя жду». Рауль взял себя в руки и даже смог выдавить слабую улыбку. «Обманули нас, твои поганцы!» «Обманули», — охотно согласился Алекс, присаживаясь напротив. Ему казалось, что за спокойным тоном шефа скрывался вулкан эмоций. «Если прорвется, то мало никому не покажется». Впрочем, Рауль немного расслабился и стал напоминать отца командира, который в любой ситуации знает, что делать. «Жаль, что не вышло отогнать улей, но это не твоя вина. Граница слишком большая, и мы до сих пор не знаем, кто цель этих уродцев. Мы? Муравейник? Или им все равно, на кого охотятся? Черт их разберет!» «А от муравейника есть новости?» «Нет, я отправил Ронга на разведку, но он еще не вернулся». «Что мы будем делать?» Алекс не стал ломать голову над поведением ОС. Слишком мало информации он собрал. А вот судьба поселка его интересовала. «Пока думаю», — пробурчал испанец. «Дергаться не стоит. Прямо сейчас людям ничего не грозит. Пара ос, даже небольшой рой, для нас не угроза. Осы могут только парализовать, но не убивать. Это мы уже проверили». «Как?» «Изучили остатки яда. Мы не знаем, как они его делают и как с ним бороться, но выяснили, что он мало отличается от первых образцов». «Это хорошая новость», — осторожно заметил Алекс. «Но что дальше?» «Мы же не можем игнорировать вторжение». «Нет, не можем!» — крякнул Рауль и с досадой чуть не вмазал кулаком по столу. «Проклятие! Все планы коту под хвост! Конечно, мы не будем ждать, пока они на нас скопом навалятся! С сегодняшнего дня все, кто не добрался до шестого уровня, отправятся под землю. Но офицеры, им точно ничего не грозит. По крайней мере, до тех пор, пока не появятся твари покрепче». «Логично». Только вот Улий в любой момент может переделать торпед и прочую нечисть. Кто их знает? Афина нагадала, что время у нас есть, устало ответил Рауль и откинулся на спинку лавки. А план по развитию ребят у нас куча бойцов пятого уровня. Они тоже под землю отправятся. вот ведь нашли моду отсчета от начальства требовать. Ко мне с самого утра ходаки ходят, недовольно хмыкнул командор. «Конечно, я помню о них. Потихоньку будем двигать. У нас осталось несколько компонентов стальной брони. Вот их и используем. Мелкие осы не пробьют закаленный металл. В общем, пока не все так плохо. Но может резко стать хуже. И вот тут мы переходим к тебе». «Слушаю», — мгновенно отозвался Алекс в надежде, что сейчас ему выдадут какой-нибудь толковый план, придуманный светлыми головами. «Отправляйся на границу и найди способ остановить вторжение», — ровным голосом изложил план командор, даже не потрудившись изменить голос и выражение лица. В общем, все как обычно. «Именно! Ты мой самый сильный боец! Прояви инициативу!» Алекс не стал рассусоливать и задерживаться в поселке в ожидании общего собрания, которое наметили на середину дня. Вместо этого навестил Еву, попросил не высовываться, не рисковать понапрасну и быстро покинул лагерь. Только отправился не к границе, как намеревался вначале, а в центр муравейника, к логову королевы. Раз нужно проявить инициативу, то он ее проявит. В конце концов на границе ничего нового не увидишь. Можно неделями по ней бродить и так и не встретить десант Улья. А атаковать их логово у него силенок маловато. В любом случае, защиту рубежей люди профукали, и горевать у разбитого корыта бессмысленно. Разумнее понять, зачем, собственно, улей наводнил муравейник мелкими осами, которые пусть и больно жалят, но убивать не убивают. Не могут же они просто летать и раздражать людей своим присутствием? Вряд ли улей додумается до концепции психологической атаки. Да и вообще, старатели — не главная сила в долине. Алекс усмехнулся своим мыслям и прибавил ходу. К вечеру он вышел к центру зоны. Внешне тут мало что изменилось, только стало необычно тихо и спокойно. Монстры куда-то попрятались, хотя раньше активно охотились в этих местах. Это было видно по отсутствующим росянкам и лианам. На всякий случай он забрался по ступенькам на десяток метров над деревьями и хорошо огляделся, но не увидел ни монстров, ни бывшего куратора. Впрочем, осторожный китаец наверняка хорошо замаскировался, и без специальных приемчиков его не разглядишь, особенно среди густых зарослей. Алекс попробовал было выследить его маршрут, но, увы, искусство чтения следов еще не покорилось ему настолько, чтобы вот так запросто обнаружить одинокого человека в чужом лесу, а кричать «Ау!» было бы глупостью. Так разведывательные операции никто не проводит. Чувствуя себя немного глупо и раздосадованно, он пошел вперед. Монстров разведчик не боялся. Новый уровень и шиворот на выворот давали ощущение силы. Вот только хорошо бы их опробовать на крупном противнике. Темнело, ветер утих, и кроны деревьев замерли. Алексу казалось, что он бредет через заколдованный лес, где нет ни единого признака жизни и можно услышать треск сломанной ветки за сотню метров. Но кроме него... Никто не шумел. Так, без приключений, он и шел, пока впереди не выросла стена тумана. По словам бойцов, что следили за обителью монстров, туманная зона потихоньку росла, словно королева ожидала нападения. А может, ее просто раздражали люди, что постоянно убивают ее детей. Если раньше туман начинался за 3-4 километра от жилища королевы, то теперь дополз до 10-километровой отметки. «Того и гляди, лагерь накроет». Но многие, наоборот, восприняли это как хороший знак. Муравейник собирал все меньше корма, а туман явно требовал поддержки энергии. Значит, меньше шансов, что королева создаст нового защитника или другую страхолюдину. Чтобы узнать, как обстоят дела у соседей, надо было проверить ситуацию внутри. Поэтому Алекс, не останавливаясь, шагнул внутрь. Куда ни кинь взгляд, клубились белесые полосы, делившие лес на части. Но через сотни метров реки тумана сливались в огромное море, скрывая центральную область муравейника от дозорных. Едва разведчик вошел в туман, который оказался плотнее, чем раньше. Вокруг разлилась тишина. Если раньше было просто тихо, то сейчас пропал шум леса, который можно услышать даже в самую безветренную погоду. Самым громким звуком стало его дыхание. Радовало только, что и его сложнее услышать. Туман действовал в обе стороны. Видимость снизилась, и даже улучшенное зрение с трудом пробивалось через белесые испарения. В их прошлое с Ронгом путешествия такого не было. В воздухе словно повисла тонкая вуаль, наполненная энергией. Опасности Алекс не чувствовал, но вуаль мешала восприятию. Конечно, навык пробил через туман, стоило добавить энергии, но раньше было проще. Снова в голове всплыл вопрос, зачем монстры прячутся и расходуют прорву энергии? Или расход не такой уж и большой? Возможно, твари работают в резонансе и таким образом экономят энергию. Значит ли это, что где-то там внутри прячется армия? Разведчик пожалел, что у него нет дальнобойной сканирующей способности. Когда он создал шиворот-на-выворот, то попробовал вынести и точку внимания за границы восприятия, но ничего не вышло. «Кто же для нас опаснее, осы или муравейник?» — думал он, вспоминая все споры на этот счет. «И почему муравейник ушел в глухую защиту именно сейчас? Может, осы давно научились проникать через границу, а мы это заметили только что?» Неожиданно недалеко хрустнула ветка. Кто-то двигался через лес в пятидесяти метрах от него. Тотчас Алекс направился к источнику шума и увидел рабочего и охранника, медленно бредущих меж деревьев. По пути твари спокойно вынюхивали росянок и Лиан, словно осы и не вторглись на их территорию. Война войной и обед по расписанию, или это приманка для улья? Он решил проследить за монстрами, но те ничего особенного не делали. Просто медленно, но неуклонно двигались по прямой, деловито рыхля землю в поисках зародышей. Не увидев ничего интересного, Алекс решил не париться и не гадать о целях королевы. Может, патруль-приманка, а может и нет. В любом случае, они помогут испытать умения. Две бусинки бесшумно полетели вперед. Пришлось потрудиться, чтобы мини-снаряды по пути не детонировали о ветке деревьев. Но пока они находились в зоне восприятия, их судьба была в руках хозяина. Два выстрела. Затрещали кости и шкуры монстров. Чуть позже добавилось рычание, твари мгновенно пришли в ярость. К сожалению, одного выстрела не хватило для уничтожения противников. Если рабочий сразу осел на землю и хрипя пытался подняться, то охранник лишь на мгновение споткнулся, а затем бодро вскочил. Еще два выстрела. Рабочий окончательно лег. Из пасти потекла слюна, началась агония. А вот быкоподобный охранник, спотыкаясь, несся на Алекса, который и не думал скрываться. Но с интересом смотрел, как монстр трясет безволосой башкой и пытается обойти деревья. Впрочем, «несется» — слишком громкое слово. Скорее, охранник едва плелся. Вот он попытался перепрыгнуть куст, но споткнулся и завалился. Хотя быстро сумел встать, в ярости сломал тонкое деревце и, пошатываясь и обиженно сопя, побрел вперед. Восприятие показало, что защиту монстра словно корова языком слезала. Шиворот на выворот не смог переломать кости, зато нанес внутренние повреждения и полностью разрушил энергетическое тело. То есть само оно было на месте, но потоки энергии так перемешались, что бедолагай не мог вернуть контроль над ними. Оболочка уже начала восстанавливаться, но прямо сейчас монстр был беззащитен. Казалось, существо хочет прилечь отдохнуть, но инстинкт упрямо гнал охранника на человека. Алекс продолжал ощупывать тело врага, пока не решил, что шиворот на выворот больше действует на энергетику, чем на плоть и кости. И чем тело массивнее, тем лучше оно переносит воздействие. Если крепкие кости и прочая кожа выдерживали взрыв пространства, то энергетическая система сразу начинала сбоить и перекручиваться. Другой бы огорчился, но Алекс, наоборот, обрадовался. Умение порадовало его гибкостью в применении. Лучше иметь хитрый способ вскрыть защиту, чем просто дублирующее, пусть и дальнобойное умение. А для быстрого убийства всегда есть лезвие. Они даже камни крошат, в отличие от «шиворота на выворот». Решив, что монстру достаточно, разведчик добил бедолагу лезвиями и собрался было отправиться вперед, как его окликнули. «Алекс, так и знал, что это ты шумишь! Только у тебя хватит наглости так беспардонно вести себя в тумане!» — раздался сбоку насмешливый голос бывшего куратора. «Зачем зирушка обижаешь?» «Ронг, вот ты где, старина!» Разведчик обрадовался и даже улыбнулся во весь рот, увидев приятеля. «Я тебя высматривал, но не нашел!» «Думал, что ты уже в лагере». «Да куда там? Я еще не все тут обошел». «Не боишься один здесь разгуливать?» «Нет!» — отмахнулся Ронг и презрительно посмотрел на трупы. «Твари стали трусливее, все попрятались». «Я бы этому не радовался. Раз они прячутся, то что-то знают», — усмехнулся Алекс. В глазах хитреца наставника он разглядел скрытое беспокойство. «Да ничего они не знают, просто стратегия у них такая, защитная». Уже менее уверенно отозвался Ронг. «Ладно, чё пришёл-то? Рауль послал?» И да, и нет. Сказал, что нужно разобраться с Осами, мол, делай что хочешь и как хочешь. Вот я и решил, что слоняться на границе толка нет. Сперва захотел посмотреть, как обстоят дела у наших соседей. Но пока встретил только вот эту парочку и тебя. Ос не видел. Судя по всему, они сюда не долетели. «Ты не прав!» Я всю зону вокруг тумана обошел, осы здесь есть, а несколько часов назад я заметил большой рой. Насколько большой? Торпеды были? Нет, только мелочь, но много, полсотни. Как залетели, я за ними побежал, благо они двигались медленно. И что случилось дальше? Помнишь, что за туманом начинается зона, пропитанная энергией? Так вот, они туда залетели. Поле их убило, напрягся Алекс. Нет, рой сжался в кучку и полетел себе спокойно. Правда, вокруг сверкали искры, но они выжили. Я туда не рискнул идти. — Понятно. Ты помнишь точно, где они исчезли? — Конечно, но они не вернулись, хотя я прождал полчаса. — Хочу глянуть. Пойдем посмотрим. — А давай! — легко согласился Ронг. — Следуй за мной! Вместе они добрались до границы, где туман начал меняться. Дальше нельзя, там начинается заряженная область. Нахмурился Алекс и бросил вперед ветку. Да пролетела и спокойно упала в траву. «Я бы сюда и не сунулся без тебя», — равнодушно заявил Ронг. «Один раз чуть не попался. Не знал, что эти гады расширили защитное поле. Хорошо, что энергетическое тело срабатывает на такие штуки. Не стоит тебе сюда вообще ходить». «Парень, я просто делал свою работу. К тому же я помнил, где начиналась опасная зона. Кто знал, что она так разрастется?» От недовольства Ронг пнул землю. «Если посмотрел, то пойдем обратно». «Отсюда до муравейника, не меньше километра! Толком ничего не разглядишь!» «Подожди. Я хочу попробовать войти». «Совсем сдурел?» «Раз осам это удалось, значит и у меня получится», — упрямо заявил Алекс. «Нужно посмотреть, что там внутри. Просто так я отсюда не уйду». Ронг покачал головой, но решил не отговаривать напарника. «Что мне делать?» «Страхуй. Если придется бежать, отвлеки врагов». Договорились. Мрачно кивнул напарник и снял с плеча винтовку, которой местные умельцы приделали удобный ремешок для переноски. «Шагай вперед!» «Меня не подстрели, орлиный глаз! Тут видимость плохая, а я под маскировкой буду!» «Постараюсь не промазать!» Лес впереди выглядел зловеще и тягостно, отбивал всякое желание туда заходить. Если до этого он выглядел как обитель колдуньи, загадочный и молчаливый, теперь у Алекса возникло ощущение, что он входит на территорию не какой-то там Бабы-Яги, а подбирается к жилищу жутких ведьм и сказочных вампиров. Туман внутри кипел от злой энергии, но надо было идти. Он подошел вплотную у границы, гадая, видит ли его сейчас королева, и развернул домен так, чтобы большая часть зашла в туман. Как и ожидалось, энергии ушло ощутимо больше, Но увеличенных резервов хватало, чтобы идти без остановок, пересоздавая домен каждые десяток метров. Правда, шагать придется медленно, но он и не планировал бежать, сломя голову. Внутри домена разведчик чувствовал себя защищенным. Пусть его окружает враждебная среда, модулированная злой энергией, но ее сдерживает граница домена. Внутрь энергетическое поле муравейника не проникло, даже хлопья тумана туда не попали. Стоило Алексу очутиться на запретной территории, как он узнал, чем королева чуть незваных гостей. По поверхности домена побежали разряды энергии. Они отдавали небольшими синими и зелеными всполохами и казались безобидными, но он не обманывался. Восприятие показало, что разряды содержат концентрированную энергию с неизвестными свойствами. Если такая искра коснется его, то непонятно, что случится может парализует а может сожжет огнем отсчет пошел наверняка королева знает что он здесь но обычных тварей алекс не особо боялся даже стражей скорее его испугало то что осы смогли проникнуть сюда вдруг улей научился работать в резонансе и так и приобрел способность блокировать и марь и поле королевы это не очень хорошие новости можно сказать отвратительные Взаимный резонанс — органическое свойство для подобных колоний. Только пока осы не проявляли его в полной степени, и не хотелось бы, чтобы они довели резонанс до той же степени, что и муравейник. До сих пор экспансию улья сдерживала Марь, а если они научатся свободно ее обходить, то их армия начнет расти, как на дрожжах, и никому в долине жизни от них не будет. Даже монстрам, которых Алекс считал своей законной добычей а также с шансом людей на быстрое развитие. В отличие от крупных охранников и особенно стражей, воины Улья не давали много энергии и были неудобным соперником для большинства старателей. В памяти всплыл огромный рой из торпед, который он видел на пути к горам. Если эти ребята научатся работать в унисон, то такой рой просто размажет лагерь. Фактически Улью даже не надо переделывать всех солдат. В голове возник образ, как толпа мелких ос проходит через аномалию, а внутри нее прячутся торпеды и локаторы. Алекс вздрогнул и зашагал вперед. Километр, небольшая дистанция, даже если осторожно красться, а он не сильно прятался. Домен работал словно бытискав, защищая хозяина от постоянно возрастающего давления. С каждым шагом напряжение увеличивалось. Соответственно, повышался и расход. Но резервов хватало, не пришлось даже к пыльце обращаться. «Где осы? Может, сдохли по дороге?» «Я с трудом сдерживаю поле. Как же они справились?» Гадал Алекс, посматривая по сторонам. Но после некоторых колебаний отбросил мысль. Осам нужно было защитить небольшую область, а не десятиметровый домен. Неожиданно разряды прекратились, и он забеспокоился. «Видимо, кто-то решил, что раз результата нет, то нечего тратить на него энергию. Это указывало на то, что поле управляемое. Значит, муравейник может решить, что с ним нужно поступить по-другому». Опасность возросла, но Алекс упрямо шел вперед, пока не оказался в сотни метров от гигантского строения. Дворец королевы выглядел внушительно. Если раньше это была тридцатиметровая башня, массивная, но по-своему изящная то теперь ее основание разрослось в несколько раз и стало напоминать муравейник, в центре которого возникла полена. В этом сооружении не осталось ничего человеческого, хотя до этого оно походило на дело рук разумного существа. Вблизи разница стала еще более очевидной. Искривленная поверхность выглядела монолитной и даже на вид казалась прочной, как сталь. В очертаниях муравейника не было никакой симметрии, присущей разумным существам, которым недостаточно одного комфорта, а нужно еще, чтобы и со стороны их жилища радовали глаз. Но главное отличие — стены, которые блестели так, словно их покрыли жиром или слюной. Алексу не хотелось ни подходить поближе, ни касаться их рукой. Как ни странно, никто не выбежал его встречать поэтому он полчаса простоял в тишине, ожидая хоть какой-то реакции. Восприятие легко добивало до муравейника, но с трудом проникало сквозь стены, что указывало на их прочность и толщину, но еще больше мешала энергия, пронизывающая каждый клочок спрессованной земли. Пора было уходить, но Алекс колебался. Он страсть хотел узнать, что находится внутри, но так, чтобы не залезать туда. Поколебавшись, он тщательно ощупал окрестности на предмет скрытых ходов, откуда могут выскочить враги, подошел поближе и ударил по стене шиворотом на выворот. Навык не мог проломить стену, но этого и не требовалось. Умение на несколько секунд смешало энергетическое поле и концентрированный луч восприятия проник внутрь. А там... там начинался зал, границ которого Алекс не ощущал. Не узкие коридоры, как в улье, а огромное помещение, где неподвижными колоннами замерли десятки, а может и сотни монстров. Восприятие зафиксировало лишь краешек армии. Алекс развернулся, но остановился. Монстры не двигались. Спустя секунду он понял, чем они занимаются. Подданные королевы удерживали поле вокруг муравейника, возможно, и границы контролировали. Это не армия огромный генератор энергии, который поддерживал работу всей зоны. Быть может, Улей каким-то образом пронюхал или догадался об этом и ищет способы парализовать этих монстров. И тогда, как только Марь вокруг границ на секунду прервет свой бег, сюда ринутся тысячи ос. Но Алекс сомневался, что у Улья хоть что-то выйдет. Стены муравейника казались неприступными. Тут нужно или тяжелое вооружение, или гигантское чудовище, или специальное умение, как его домен». Пока он размышлял, незримое око заметило, что лазутчик подсматривает в замочную скважину, и решило наказать наглеца. Вокруг заполыхали сине-зеленые искры, только в этот раз среди них появились и красные оттенки. Домен резко сжался, и Алекс его едва удержал. Скривившись словно от боли, он торопливо влил в защитное поле полный резерв, развернулся и со всей возможной скоростью помчался назад. Однако муравейник не унимался, и весь его путь сопровождался всполохами злой энергии. В какой-то момент пришлось даже сжечь пыльцу. «Что случилось? Я думал у тебя каюк! Ты светилась, как новогодняя елка!» — поприветствовал его Ронг. «Валим отсюда! Похоже, я рассердил ее величество!» «Умеешь ты заводить друзей! Этого у тебя не отнять!» К утру разведчики вернулись в лагерь. Алекс тут же разыскал Рауля, который о чем-то беседовал с Афиной и Олимпией в подземном зале, и с порога заявил. «Командор, нужно уходить! Во-первых, успокойся! А во-вторых, что случилось?» Алекс пересказал результаты похода. «Значит, муравейник ушел в глухую оборону, а Ули ищет к нему подход!» Удотожил Рауль и почесал мочку уха. Он казался совершенно расслабленным, как будто принял сложное решение. «Так и я, шеф!» — встрял Ронг. «Даже странно, что они за нас еще не принялись!» «Что тут странного? Разведку проводят!» Командор потянулся к кружке, которая стояла перед ним, и сделал большой глоток. «Так что по поводу ухода?» — не отставал Алекс. «Мы это как раз обсуждали перед твоим приходом. В последние дни охотники не находят добычу». «Не мудрено!» — угрюмо заметил Ронг. «В эту вылазку я встречал монстров только в тумане, но и там их почти нет. Теперь мы знаем, куда они подевались. Спрятались и ждут». «Но почему они ос не атакуют?» — возмутилась Олимпия. «Ведь они вторглись к ним, а не к нам». «А зачем? Думаю, что королеве это даже удобно. Ей явно надоело, что мы убиваем ее сборщиков, и она решила столкнуть нас с Сульем и посмотреть, кто выживет. Кто бы не победил, ей легче станет». «Хорошо еще, что она не догадалась границы на время убрать. Так Улей с нами бы в два счета разделался», — объяснил Алекс. и впрямь настолько силен», — воскликнула Олимпия. «Он сильнее всех в долине, а на своей территории ему нет равных. Возможно, что ты пройдешь через него со своим доменом ослабления, но не другие. Напомню, что хранцы не пережили прямой атаки даже в пещере. Уверен, что единственный способ справиться с Улием уничтожить муравейник. Тогда марь их накроет, и они вымрут. Это если они не научатся к тому времени защищаться от трясины». «Что же нас ждет?» — мрачно спросила Олимпия. «Думаю, что начнется все с того, что мелкие осы будут заводить сюда остальных, и охота на нас начнется по-настоящему», — пожал плечами разведчик. «Тогда мы уйдем в осаду, как и муравейник, только вот их защиты у нас нет». Афина кивнула и добавила в поддержку Алекса. «Я смоделировала этот вариант, пока вы говорили. Такое может произойти». Все повернулись к Раулю. Тот отпил еще глоток, обвел всю компанию взглядом и медленно сказал. «Если бы вы меня не перебивали, то я бы сразу сказал, что принял решение». «Какое?» — нетерпеливо воскликнула Олимпия. «Уходим в вашу пещеру. Тут мы живем, как на пороховой бочке». «Единственная причина этого лагеря — охота, но она накрылась. Овы, надо менять дислокацию. Сегодня сообщу людям!» Сказано, сделано. В тот же день начались приготовления. Люди разбирали жилища. Троица мастеров готовила блокираторы. А Алекс отправился разведать маршрут, жалея, что в свое время завалил защитные пещеры. Переводить лагерь через территорию Улья по земле при наличии метки было глупостью. Алекс просто добрался до границы бури, поставил якорь и вернулся в поселок. Он мог бы сразу дойти до пещеры, но, как выяснилось, хотя метка ощущалась на огромном расстоянии, у нее имелись ограничения, и чем дальше она находилась, тем сложнее было выстроить путь. В одиночку можно было рискнуть, но не тогда, когда придется переводить толпу народа. Если разбросает по долине, то пока он всех соберет, улей доберется до людей. Дальше началась тяжелая работа. Маленькими партиями Алекс переправлял старателей и материалы через огромную территорию. Иногда путь проходили за полдня, иногда меньше, чем за час. Управлять этим процессом не получалось. Маршрут выстраивался сам собой, и заранее он не мог угадать, сколько времени займет дорога. Дело затруднялось тем, что огромный отряд, нагруженный барахлом, быстро шагать просто не мог. Но через неделю поселок эвакуировался на границу бури. Больше всего времени заняла транспортировка не людей, а материалов. Зная, что в пещере нет ничего, кроме камней, Рауль приказал нарубить деревьев и обтесать бревна. Благо, что любой старатель мог в одиночку быстро обкорнать ствол, чуть ли не голыми руками. Временный лагерь состоял из трех больших пещер. Причем там жили только люди, а пожитки просто покидали рядом. В результате местность напоминала то ли строительную площадку, то ли лагерь беженцев. Слава богу, осы не сильно докучали. Так, залетели, получили по щам и больше не беспокоили. Алекс списал это на приближающуюся бурю, которая ожидалась со дня на день. Трясина не особо пугала людей. Во-первых, немало бойцов научились ее чуять, особенно офицеры с их энергетическим телом. А во-вторых, блокираторы спасали. Фарат настроил их так, что они покрывали не одного человека, а большую группу. Правда, этот режим сжигал массу пыльцы, но в качестве временной меры подходил. Второй переход занял еще неделю. Первым делом Алекс переправил отряд бойцов для зачистки прохода и двух залов. При всей свирепости липоиды и профанги не могли оказать абсолютно никакого сопротивления офицерам и даже старателям пятого уровня а затем к пещере подтянулись остальные. Едва люди спустились, началось большое обустройство. Благодаря мастерству ремесленников две пещеры, где когда-то обитала команда Торвальда и мучительно гадала, как бы ей выбраться наружу, превратились в аккуратные залы с почти идеальным полом, а вдоль стен возникли симпатичные комнаты с деревянными дверьми. Работа по камню получила большую популярность, и многие взяли себе это умение, благо, что оно легко передавалось. А на высших уровнях можно было трансформировать не только камни, но и управлять другими твердыми материалами. Любому будущему мастеру такой навык пригодится. В результате в каждой комнате появилась изящная каменная мебель. Стены украсились барельефами, а компания умельцев во главе с Ануром и Мартой даже соорудила небольшой фонтан в центре зала. Однако самым популярным изделием стали лампы. К счастью, для работы им подходил порошок первого грейда, который в избытке давала местная живность. В итоге на них потратили металл из бесполезных ныне датчиков, зато пещера засияла огнями и стало светло, как днем. А вот у четверки пришлых поначалу возникли проблемы. Они и так страдали от энергетического голода, а под землей так вообще не могли набирать энергию. При этом лучше всего им помогала пыльца второго грейда, но ее старались экономить, поскольку главный поставщик, муравейник, остался далеко позади. Недолго думая, Рауль приказал сделать пристройку к пещере. Мастера с энтузиазмом принялись за работу и рядом с выходом выросла стена из обработанных камней, надежно защищающая и намерян, и от бури, и от монстров. Чуть позже планировалось вырубить в наружной скале ущелья для дополнительной комнаты и продлить до них коридор. Но пока ограничились внешними постами охраны. Люди обживались на новом месте. Казалось, что в целом народ доволен и даже немного счастлив. Под землей они, наконец, оказались в безопасности. Вопросы с удобством решили, и можно было жить-поживать, особенно ремесленникам. Да и остальные остальных дела наладились. Липоидов, профангов и прочей нечисти хватало на всех желающих. Во все стороны потянулись отряды карателей, и в течение двух недель ближайшие пещеры были вычищены до блеска. Монстры плодились, но нашествий не было. Правда, вышла небольшая заминка с Роем, который когда-то посмел похитить Еву. Как оказалось, их территория протянулась на 30 километров, но слаженный удар десятка офицеров вынес ближайших тварей, а остальных оставил для размножения и сбора пыльцы. Активно пробовали найти выход. Однако выяснилось, что длинные ходы ветвились-ветвились, но заканчивались тупиками. А в одном месте поисковый отряд уперся во внешний барьер. Видимо, верхние пещеры лежали слишком близко к поверхности. Возможно, Исполинская река могла их вывести за пределы зоны червя, но в ней могли жить гиганты, а такие твари плевать хотели на уровень. Для них любой человек, даже на стадии синтез, был не страшнее козявки. Кроме того, река залегала слишком глубоко, и спецы по географии другой страны считали, что до выхода нужно идти сотни километров под землей, и где выйдешь — неизвестно. В общем, Рауль отказался от этой затеи и вернулся к старому плану. В результате народ обустраивался, привыкал к жизни под землей и развлекался охотой. Нельзя сказать, что местные монстры ничего не давали. За две недели еще два человека достигли стадии синтез — Даррен и Томас. Правда, к уровню они подошли вплотную еще на старом месте. В итоге количество офицеров увеличилось до семнадцати. Еще больше людей добралось до пятого и самого сложного уровня, включая Еву. Но на этом их прогресс сильно замедлился. Подняться на местных монстров было очень сложно. В итоге установилось хрупкое равновесие, когда вроде и есть чем заняться, и в то же время особых перспектив нет, кроме как дождаться, пока главный чемпион получит уровень и всех спасет. Однако самого Алекса гложило чувство, что они проигрывают гонку со временем что надо торопиться». С этими мыслями он отправился к Раулю, который как раз сам его разыскивал. «Хорошо, что ты явился. Держи!» Командор протянул ему увесистый контейнер с пыльцой и с видимым сожалением добавил. «Это почти все, что у нас осталось». «Сколько здесь?» «Тебе хватит на две недели работы. Дальше действуй сам». «Значит, охота», — задумчиво протянул Алекс и нахмурился. «Чем ты недоволен?» «Разве ты не хотел выбраться наружу, прогуляться среди монстров?» «Хотел», — неопределенно пожал он плечами. «Тогда в чем дело? Говори прямо, а то у меня полно недовольных, которым все не так. Я понимаю, что тут не хоромы, и под землей никому жить не хочется. Но, боже, как же мне надоело вытирать сопли и уговаривать потерпеть!» Командор всплеснул руками и посмотрел на Алекса. «Ты-то хоть не разочаровывай меня!» — Я не по поводу удобств переживаю, а по поводу улья. — Ну вот, опять у тебя какие-то идеи. Даже разбираться не хочется. Надеюсь, нам не придется отсюда удирать. — Ничего такого. — Слава богу! Так что ты придумал? — Думаю, что улей нужно уничтожить. — Ха, всего лишь! — фыркнул Рауль. — Даю добро. — Не смейся. Выслушай. Если дать улью время, то осы наберут такую силу, что никто в долине с ними не справится. Да и пусть набирают. Нам-то что? До нас они не доберутся. Равнодушно пожал плечами Командор. Разве не так? Так, да не так. Гнул свою линию Алекс. Вот выберемся мы отсюда. А что дальше? Долину нужно осваивать. А если вся она заполнится осами, то других монстров не останется. Тогда охота замедлится. Согласен, но что ты предлагаешь? Здесь мы бессильны. Нужно браться за задачи, которые по плечу. Или у тебя есть план? «Возможно, что есть». Он стоял возле границы. В прошлый раз Марь помогла ему усилиться и спрятала от хранцев. Другого такого места в долине не было. Внешний барьер одновременно внушал трепет и помогал в тренировке. Пройдя внешнюю оболочку, почувствовал, как коконь сжался и затрещал под действием аномалии. Но именно это ему и нужно. Люди знали, что чем выше нагрузка на матрицу, тем быстрее она растет. Главное, чтобы хватило сил и внимания. Внимание. Вроде это и не способность, и даже не дар или талант, но без него никуда. Чем лучше человек концентрируется, тем больше результат получает от любых занятий, связанных с энергетикой. Алекс вызвал строчку статуса. Уровень шестой. Энергия. 10 650 из 10 827 единиц. Трансформация. 9,3%.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 Сфера энергии. Звездочка. 56%. Метка. 33%. Уникальные. Изолированное пространство. Звездочка. 80%. Домен. 5%. Пространство мысли. 7%. Шиворот на выворот. 13%. Без категории. Интуиция пространства. Таланты. Касание смерти. Чувство пространства. Чувство энергии. Хранилище. Осколок. С момента выхода из лагеря прошел почти месяц, но прогресс едва ли сдвинулся с мертвой точки, хотя все пыльцу передали ему. На Афину и Мигеле ресурсов не осталось. За это время немного выросла трансформация, а заодно и резерв. Но слишком мало и медленно. Умения же едва изменились, разве что восприятие подросло, пока он обследовал туннель за туннелем в надежде найти скрытый выход но способность увеличилась всего на несколько процентов. И еще немного вырос шиворот на выворот, но это потому, что Алекс не мог отказать себе в удовольствии и хорошенько прорядил ряды липоидов и жуков. Больше подошел бы вихрь лезвий, но он испытывал персональную неприязнь к насекомым и не жалел на них энергии. Других заметных результатов не было. Пройдясь еще немного, он остановился. Давление в этой точке подходило для тренировки домена. Алекс не сразу сел в медитацию. Сначала расчистил небольшой участок, поставил каменный табурет, который притащил с собой из пещеры. Сел прямо и положил руки на колени. Затем закрыл глаза и вызвал домен. Пространство изменилось на миг. Вокруг возникло невидимое поле и испарилось. Как и ожидалось. Слишком сильным было давление. Но ради него он сюда и забрался. Секунда, и пошла вторая попытка. Домен снова схлопнулся, но Алекс не расстроился. Активация съела всего 1200 единиц энергии. Одного резерва хватало на 10 попыток, а с полным запасом он мог активировать домен за доменом и одновременно подпитывать пространство мыслей и кокон, благодаря которому не улетал в трясину. Алекс даже не пытался продлить жизнь домена, сжигая ценную энергию, а вместо этого использовал разогнанное мышление. Так он мог уловить момент борьбы между внешним полем и Марью. Короткий миг превращался в пару секунд, и этого хватало, чтобы ощутить, как рвется оболочка домена. Так он и продолжал работать, с каждым циклом все больше погружаясь в упражнение. Чтобы было удобнее, Алекс сжал пространственную аномалию до размеров двухметрового шара. Время текло час за часом. Сознание погрузилось в монотонный процесс — и автоматически отсчитывало время между попытками, так, чтобы паузы были минимальными. Но в это же время его разум напряженно работал, и каждый раз, когда домен возникал, Алекс пытался им управлять. Не сознательно, а намерением. Тут не было расчета или каких-то хитрых формул. Он просто брал в объем пространства вокруг и желал, чтобы домен подстроился под марь, чтобы продержался чуть дольше на том же количестве энергии именно поэтому нужно было столько попыток. Благодаря обратной связи Алекс двигался в нужном направлении. Работа прерывалась только на короткий сон. Ничего не отвлекало от монотонного процесса. Постепенно Домен все лучше справлялся с Марью, и приходилось сдвигаться вглубь барьера. Через 7 дней навык вырос и прошел больше половины пути до усиления. Сигнатуры уникальные. Домен 27%. Прогресс радовал, но Алексу мало было одного прогресса. Он не просто хотел усилить Матрицу, но внедрить в нее новое свойство. Поэтому и пытался подобрать раз за разом ключик к червю. Собственно, его интересовал не сам червь. Если домен изменится согласно его задумке, то внутри искаженного пространства возникнет его собственное царство, независимое от любых внешних проявлений, даже от червя. На эту мысль его навел муравейник, когда он пробирался через его защитное поле. Домен тогда оберегал его, как бы тискав подводника, и Алекс подумал, что хорошо бы, чтобы домен стал его личным пространством не как защитная оболочка, а как собственная территория. Чтобы он не просто отражал злую энергию, а пропускал ее мимо, чтобы домен вообще выпал из мира, стал незаметным. Поэтому он не стремился бороться с червем. Не сопротивлялся ему, а пытался сделать так, чтобы сила червя текла мимо, не задевая Алекса, чтобы он, как на дерево отражается в бурной речке или как лучик света переливается в воде, также присутствовал, но не захватывался и не пересекался с потоком. Задача была сложной. Собственно, он даже не мог ее четко сформулировать, просто чувствовал, что так можно сделать. А если получится, то он сможет ходить через любую марь. Алекс не знал, как работает внешняя граница, но верил, что она преодолима даже на его уровне. Раз эта способность, завязанная на энергию, то ее можно взломать либо силой, либо хитростью. Пересилить космическое существо он сейчас не может, а вот обмануть — вполне. Все, что ему надо, — это маленький кусочек пространства, где силы червя вообще не действуют. Вот он и пытался не бороться с аномалией, а как бы встать в стороне от нее, одновременно находясь внутри. Работа завершилась через семь дней. Сигнатуры уникальные. Домен, звездочка, 50%. В тот момент, когда матрица трансформировалась, Алекс понял, что победил. Он сразу почувствовал, что оболочка домена больше не трещит под давлением. Теперь он сможет перейти через границу, а также вывести других. Более того, он почувствовал, что мог бы легко телепортироваться на землю. Вот только назад он точно не вернется. Слишком мал его навык ходок. Когда он сообщил новость Раулю, тот чуть с ума не сошел от радости. Железный командор устал и радовался как ребенок. События понеслись галопом. Самый высокий уровень ходока был у Томаса и Кларка, одного из дозорных, который раньше часто сидел на вышке и следил за муравейником и границей. После короткого совещания решили отправить Кларка. Парень имел пятый уровень, и на земле ему не понадобится пыльца. В отличие от него, Томусу будет сложно объяснить теорию уровней и доказать, что без энергетического порошка его состояние ухудшится. Провожать Кларка высыпал весь лагерь, даже пришлые. На всякий случай Рауль подготовил записку, где подробно изложил их положение и отдал парню все старательские жетоны. И погибших, и живых чтобы гонцу быстрее поверили. После этого Алекс перевел Кларка через границу, и тот без долгих церемоний исчез. Потянулись томительные дни ожидания. Многое висело на волоске. Сможет ли Кларк попасть домой? Поверит ли ему там? И главное, сможет ли он найти путь обратно и привести подмогу? Одно дело теория, а другое — практика.